Глава четвертая Нервы были на пределе, но ничего, осталось чуть-чуть потерпеть. Начнется фестиваль, сразу перестану волноваться. Я-то себя знаю. И платье по этому случаю я купила удачное. Травянисто-зеленое, до колен, с приятно шелестящей юбкой. Когда я в нем, сразу видно, что глаза у меня ореховые, с золотистыми искорками. Это Колби так говорит. Я никаких искорок не замечала, но доверяю ей. Я остановилась на ступенях пансиона «Сонная лощина», любуясь фасадом. Это солидное здание в викторианском стиле с гостевым домиком на заднем дворе. Внутри девять номеров с ванными комнатами. Окна и крыльцо богато декорированы. Рядом со входом красовалась вывеска «Добро пожаловать на Хэллоуинский литературный фестиваль». Под ней стояли тыквы с электрическими свечами, и вырезанными на боках книжками. Пришло время торжественного приема, предваряющего литературную программу. Месяцы планирования позади, пора действовать. Не хватало только Джека. Когда я собиралась в сонную лощину, он посапывал на лежанке. Ему бы понравилась вечеринка. Во-первых, куча новых людей, которые тебя погладят. Во-вторых, накрытый для фуршета стол до которого можно дотянуться, даже не вставая на задние лапы. «Да, я высокая собака, и что вы мне сделаете?» Для торжественного открытия сонная лощина подходила как нельзя лучше. Мы пригласили всех писателей, участвующих в фестивале. Ограниченное число билетов купили те, кто желал встретиться с любимыми авторами в сдержанно-роскошной обстановке. Пансион, как всегда, выглядел безупречно. Гостиная напротив обширного холла переходила в торжественную столовую с примыкающим к ней отдельным кабинетом. Достаточно просторно, чтобы собравшиеся не теснились, и в то же время камерно. Мэрион, владелица сонной лощины и давняя подруга моих бабушки с дедушкой, устроила фуршет в столовой. Привычные, рассчитанные на двоих и четверых столы, унесли в гараж, а их место заняли длинная стойка и несколько фуршетных столиков. Работники местной винодельни «Завидная выдержка» поправляли бокалы на антикварной барной тележке, которую привезли из своей энотеки под названием «Безосадка», располагавшейся в центре города. Вся еда была из местных магазинчиков. Родители Колби сделали нам хорошую скидку на сыры и сами доставили их сюда. Вместе с Мэрион они заканчивали раскладывать сырные ломтики на тарелках, перемежая их домашними крекерами за которыми любезно заехали в пекарню. На столе уже были красиво расставлены корзинки с нарезанным багетом, блюдо с овощами на шпажках и мясными деликатесами, вазы с фруктами и разнообразными десертами. Шоколадное печенье с морской солью и орехами казалось таким соблазнительным, что я едва не цапнула пару штучек, но удержалась. «Сначала дела». Еще днем я разместила на столе в гостиной книги писателей, участвующих в фестивале. Забавное получилось соседство. В центре гвоздь программы, признанный мастер хоррора Рекс Эббот, который когда-то был обычным местным мальчишкой. Его последний бестселлер «Зал ожидания для заблудших душ» стоял между романами «Братья из забытого замка» и «Пробужденный мертвец», тоже абсолютными хитами. В свое время по братьям сняли успешный фильм Рядом я расставила веселые страшилки «Школа для непослушных призраков» и автобус с привидениями Тарика Эхсана с его же иллюстрациями. Он жил на Среднем Западе, но всегда хотел побывать в Орегоне, а тут как раз и случай подвернулся. По другую сторону от жутких книг Эббота я разложила популярную серию романтических ведьминских новелл, «Не забыв ведьмины панталоны» и «Зачаруй меня нежно», неизменно вызывавшие у меня улыбку. Их автор Мелани Уайлд была любимицей книжного магазина. Два года назад мы уже принимали ее у себя. Она нас просто очаровала. Обаятельная, чуткая, пунктуальная и совсем не заносчивая. Мелани шутила, что звездная болезнь в ее жизни, если и существует, то только на страницах книг. Участие Рекса в фестивале было невероятным по двум причинам. Во-первых, его романы били все рекорды продаж по всей стране. Каждый раз, когда мы анонсировали выход из печати очередной новинки, наш сайт едва не падал под напором желающих оформить предзаказ, от которых не отставали и постоянные покупатели. Во-вторых, Рекс вырос в Эллианхоллоу, окончил здесь школу, но сразу после выпуска покинул город, чтобы уже никогда не вернуться. По крайней мере, он ни разу не приезжал сюда не просто так, не в рамках пиар-компании. Именно поэтому его визит определенно был знаковым. Я подвинула одну из книг так, чтобы на нее лучше падал свет, сняла ее на камеру смартфона и еще раз осмотрела экспозицию. Выглядит превосходно, сказала Мэрион, положив руку мне на плечо. Я почувствовала нежный аромат розы и бергамота, запах уютного дома, где заварили чай Эрл Грей. Пару лет назад Мэриан подарила мне флакончик своих любимых духов, но на мне они раскрывались совсем иначе. Только бы литературный фестиваль прошел хорошо. Я потянулась к столу, чтобы еще немного поправить книги, но Мэриан удержала меня. «Все будет волшебно. Ты пригласила чудесных авторов, продумала каждую мелочь, и я уверена, что благотворительная программа полностью себя оправдает». Я заручилась поддержкой городского совета и делового сообщества, чтобы собрать побольше средств для местного книжного банка «Карапузы». Эта организация раздавала полученные в дар книги, новые и поддержанные детям в садиках и начальных классах, чтобы каждый ребенок мог собрать свою домашнюю библиотеку. Я круглый год принимала пожертвования для банка у себя в магазинчике. Вдобавок мы с Колби регулярно устраивали волонтерские встречи, на которых приводили в порядок старые книги, подклеивали, очищали страницы от пятен. Помощник Мэрион позвал ее от входа, и, легко сжав мое плечо напоследок, она оставила меня. Я еще раз придирчиво осмотрела книги. Все было прекрасно, и фестиваль получится грандиозным. Я обернулась, и при виде вошедшего в гостиную человека у меня перехватило дыхание. Рекс Эбботт. «Наша знаменитость». Рекс выглядел совсем как на фото в книгах, что бывает далеко не всегда. Правда, сейчас в его лице нет мрачноватой напряженности. Темно-каштановые, сидеющие на висках волосы, по бокам острижены коротко, а на макушке чуть длиннее. Несколько прядей нарочито растрепаны. А вот взгляд такой же, как на обложке. Цепкий, подозрительный. Камера поймала его точно. Одежда тоже знакомая по фотографиям кофейно-коричневая рубашка с закатанными рукавами и темные джинсы. «Мистер Эббот», — сказала я, подходя, — «приятно с вами познакомиться. Я Бейли Брикс, организатор Лид-фестиваля». Он моргнул, услышав мое имя. Бейли? «Да, из книжного магазина «Ленивые кости», — ответила я, протягивая ему руку. «Можете звать меня Рекс». Рукопожатие у него было твердым. На запястье серебряные часы той же марки, что и дорогущие шариковые ручки из моего виш -листа. Те самые, о которых я могла только мечтать. «Надеюсь, вы хорошо устроились в пансионе. Может быть, что-нибудь нужно? И если что-нибудь нужно, просто обратитесь ко мне», произнесла у меня за спиной Мэрион. Бейли уже с ног сбилась с этим фестивалем. Приветственный подарок меня приятно удивил. Улыбка Мэрион сделала бы честь принцессе. «Это была идея Бейли. Я просто позаботилась о том, чтобы он оказался у вас в номере». Еще она украсила подарочные пакеты декоративным скотчем из рисовой бумаги и мерцающими лентами. Но упоминать об этом было как-то не к месту. Рекс повернулся к столу с книгами, и его взгляд задержался на обложке братьев из забытого замка. «Возможно, мы не очень ловко все расставили». Мой голос дрогнул от волнения. «Так надо расслабиться. Даже если мне не хватает уверенности, я должна вести себя, будто не сомневаюсь, ни в едином своем слове». «Что вы, мне очень нравится. Просто иногда странно видеть братьев. Напиши я эту книгу сейчас, она была бы намного лучше». «Разве у большинства авторов не так?» — спросила Мэрион. «Я думаю то же самое о своих картинах. Со временем я отточила технику, она стала много лучше. Но иногда мне кажется, что я утратила страсть, свойственную юности. Хотя, возможно, ее сменило другое, более глубокое чувство». «Я бы сказал, что утратил не страсть, а скорее наивность», — ответил Рекс. «Но вы правы. Пожалуй, сейчас мне бы и не удалось написать братьев. Раньше, до того, как меня начали публиковать...» Я был гораздо смелее, по крайней мере, в литературном отношении. С тех пор жизнь не раз меня учила. «Как и всех нас», — сказала Мэрион. Не успела я сделать шаг в сторону, как появилась еще одна долгожданная гостья. Мелани Уайлд, тоже совсем как на фото с обложки ее книг. Прямые светло-рыжие волосы, черное платье с коротким рукавом, подчеркивающее ее стройную фигуру. Украшения в кельтском стиле. Такие были у героини ведьминых панталон. Она мастерила их и продавала в своей милой волшебной лавке. Мелани сияла улыбкой, самообаяние и очарование. А потом ворвался торнадо. Ни одна фотография не могла бы передать буйной энергии Тарика Исхана. Он находился в постоянном движении. Удивительно, что кому-то удалось поймать момент, когда Тарик чудом задержался на одном месте и сделать снимок. По сравнению с ним, его жена была оазисом покоя. Я представила всех троих друг другу. «Как здорово, что мы наконец встретились!» сказала Мелани, обмениваясь рукопожатиями с новыми знакомыми. «Мы обожаем ваши книги!» — воскликнул Тарик. Я оставила их болтать и огляделась по сторонам. «Не надо ли сделать что-нибудь еще?» К семи часам начала собираться остальная публика. Вечер казался сбывшейся мечтой. Люди с удовольствием обсуждали книги и угощались местным вином и всякими вкусностями. Авторы переходили от одного человека к другому. Мелани и Тарик с очевидной легкостью заводили непринужденные беседы, а вот Рекс держался скованно. Может быть, потому что некоторые из присутствующих знали его со старших классов. Хотя он должен был понимать, что фестиваль отчасти станет для него встречей выпускников. Спустя некоторое время Рекс расслабился и даже несколько раз улыбнулся явно искренне. В столовую вошли Ланса Тейлор из программы про охотников за привидениями. Я бросила взгляд на Мэрион. «У них есть билеты?» «Они остановились здесь, и мы решили, что гости пансиона тоже могут присутствовать», ответила Мэрион. «Они разнесли мой магазин» и выбрали для этого самое неподходящее время. «Знаю, но ты же не хочешь испортить себе вечер руганью с этими вандалами?» «Не думала, что они живут здесь». «У нас в последний момент отменилась бронь, и они заняли две комнаты на третьем этаже. Пока что ведут себя, как любые другие постояльцы, но я велела персоналу присматривать за ними». Ланс побразил по столовой, кивнул парить человек и, подойдя к столу, Взял бокал вина и нацелился на сырную тарелку. Тейлор же направилась прямиком к Рексу, беседовавшему с моим дедушкой. Когда она влезла в разговор, Рекс нахмурился. На выражение его лица быстро смягчилось. «Надо будет пересечься», — сказал кому-то Ланс, а потом подошел ко мне. «Значит, это ваш вечер?» — спросил он. «Так хотелось бросить ему в лицо, чтобы он убирался». Но вместо этого я стиснула зубы. Да. Похоже, у вас хорошие сборы. Да, мы распродали все билеты. И число предзаказов на книги превзошло все мои ожидания. Тогда хорошо, что я задержался. Не хотел бы пропустить триумфальное возвращение Рекса домой. Так вы из-за него привезли в город съемочную группу? Спросила я. Нет, просто повезло. Я впервые обратила внимание, какой мягкий и низкий у него голос. И произношение образцовое. Привык работать на камеру. «Узнаете?» Ланс показал мне измятую фотографию. Малышка в воздушном розовом бальном платье, ковбойских сапожках и надетой задом наперед бейсболке сидела в детском кресле в углу нашего магазина и читала книжку с картинками вверх ногами. Я знала этот снимок. Один из самых любимых у дедушки. Вот только композиция немного не такая, как будто с другого ракурса. На этом фото я. Откуда оно у вас? Я... Ланс. Я не знал, что ты будешь на приеме. К нам присоединился Рекс. Ланс спрятал фотографию в нагрудный карман голубой рубашки из ткани Оксфорд. Как я уже сказал, Бэйли, это просто удачное стечение обстоятельств. «Давненько мы не виделись». Рекс явно напрягся. «Я был занят». Ко мне подлетела Денби. «Можешь подойти к столу с книгами?» Я помогла ей перезагрузить планшет, чтобы принять платеж по кредитке от мужчины, покупавшего по экземпляру каждой книги. Когда я вернулась в столовую, Рекс с Лансом уже исчезли».